И вдруг рвануло с места, еле успел задержать и вытащить ваджру. Насмешники прикусили языки. «Так-то», — сказал Жихарь. «Я читал, что лей-защита разбойников проделывал нечто подобное с бумаженной колесницей», — сказал бедный монах. «Но чтобы подчинить себе дерево, воистину Жихан незаметно для себя овладел всеми путями дезинь и способен покорить и восемь сторон света. — Ладно, что про дерево напомнил, — молвил Жихарь. — Нарубили бы уж давно дров, пока я тут пластаюсь, да костерок развели, а колеем ведь. Вон пенек торчит. Лю Седьмой услужливо достал из рукава причудливого вида бронзовый топорик и поспешил к указанному пню. — Пронзительный вопль потряс деревья. Жихарь и Яртур —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 Бездна бездну призывает, Рот широко разевает, А когда разинет рот, Похваляючись, поёт, Раньше я жила темна, Холодна и голодна, А с тобой мы ам да ам Мир поделим пополам. Что вверху и что внизу, Все с метелью, все сгрызу. Что внутри и что вовне, Все скидобно, все по мне. Бездна бездну обманула, Между глаз ей звезданула, И осталась одна бездна бедная,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 «Если, конечно, вы не стыдитесь его, сэр Калдун», — добавил принц. беды происходят из заложенных имен», — заметил Лю. «И для того, чтобы заменить нравы, необходимо восстановить истинные имена». «Напрасно избрал я на этот раз шкуру дрободанского шарлатана», — сказал хромой.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 Ты нас, стал быть, остереть захотел, спросил Жихарь. – Да нет же, яростно вскричал хромой. Я никогда не мешаю людям шагать навстречу гибели. Наоборот, всеми силами рад способствовать этому. Расколдоваться сам не мог, ухмыльнулся богатырь. Это пустяки, Кромец махнул рукой, И жихарь заметил, что пальцы у него коротенькие-коротенькие, меча не ухватят. «Демоны и духи подонатарели в искусстве обмана», — сказал бедный монах. «Но насытоящего знатока им и не провести. У вас, почтенный, всякий узнает хундуня, того самого, что в образе красного перца обольщает девушек в сумерках». «Ну и как? Получается...»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 — Руки короткие, сказал хромой. А поглядим, ответил жихарь и протянул к хромому отнюдь не короткие свои десницу и шуйцу. Но до тощей кадыкастой шеи почему-то не достал. Сделал шаг вперед и опять не достал, хоть и не двигался с места расколдованный пенек. Уже вплотную приблизился к нему жихрь и только сейчас заметил, что богатырские его ладони растут почти прямо из плеч, а куда делось все остальное неведомо.